Интерлюдия третья Эхо лесного выстрела 19 октября 1894 года в лесу под Лондоном прогремел выстрел. В самом звуке выстрела ничего неожиданного не было, здесь находились излюбленные места охоты лондонской аристократии. Но на этот раз пуля поразила не оленя, а человека. Целью неизвестного стрелка — стал один из самых блестящих представителей лондонского света — 27-летний сэр Фрэнсис Арчибальд Дуглас, виконт Драмланрик. Несмотря на то, что погибший не просто представлял древний и знаменитый род, но еще и занимал высокое положение в политике — он был секретарем министра иностранных дел Арчибальда Филиппа Примроуза, графа Росбери — никто никакого расследования не проводил. Официальная версия гласила, сэр Фрэнсис Дуглас — пал жертвой несчастного случая на охоте. Кто-то верил этой версии, кто-то нет. Среди тех, кто нет, был и младший брат убитого, сэр Альфред Дуглас, известный в богемных кругах британской столицы под прозвищем Боузи. Боузи не просто не верил в несчастный случай, он был убежден в том, что знает истинного виновника этой смерти. Альфред считал преступником маркиза Квинсбери, который приходился отцом и убитому Фрэнсису, и самому Альфреду. Боузи был уверен, лорд Джон Шолта Дуглас, девятый маркиз Квинсбери, лично застрелил своего старшего сына, или в крайнем случае нанял убийцу. Иногда он, впрочем, делал уступку, признавал, что его отец, возможно, лишь довел Фрэнсиса до самоубийства. Так или иначе, но ничто не могло поколебать его уверенность в виновности отца а далее негаснущая ненависть к маркизу, которая подпитывалась тем, что братья были очень близки между собой. Причиной убийства Боузи считал самодурство маркиза Квинсбери и его деспотический и тиранический характер. При знакомстве с этой историей у меня сложилось стойкое убеждение в том, что маркиз растлил своих сыновей, если не физически, то духовно, в том смысле, что относился к ним как султан к собственному гарему, Еще раз повторяю, это не означает физического насилия, скорее, духовное. Для маркиза Квинсбери было характерно извращенное чувство собственника. О нетрадиционной же сексуальной ориентации Дугласа-старшего никаких упоминаний нет, в отличие от его сыновей, и старшего Фрэнсиса, и младшего Альфреда, и, хотя не явно, среднего Перси, унаследовавшего в 1920 году отцовский титул и ставшего десятым маркизом Квинсбери. Первым взбунтовался Фрэнсис, оставивший отцовский дом, поступивший на службу в Министерство иностранных дел и, по упорным слухам, ходившим в светских кругах, ставший не только секретарем, но и любовником графа розбери Последнее обстоятельство вызвало ярость отца, который неоднократно грозился примерно наказать старшего сына. Альфред считал, что убийство или самоубийство Фрэнсиса как раз и стало тем самым, примерным наказанием. Альфред пытался найти возможность отомстить отцу за гибель любимого брата, но силы были слишком неравны. Тем не менее, мысли о возмездии Боузи не оставил, он лишь искал повода, и повод вскоре представился. Еще в 1892 году юный аристократ Альфред Дуглас познакомился со знаменитым писателем Оскаром Уайльдом. Уайльд всерьез увлекся юношей настолько, что оставил семью. Возможно, в Боузе он увидел своего Дориана Грея. И не только он, многим эта история показалась воссозданием в реальной жизни канвы знаменитого романа. Эти отношения, как и следовало ожидать, привели в неописуемую ярость маркиза Квинсбери. Младший сын пошел по пути старшего. Мало того, Фрэнсис всячески поддерживал Альфреда. Маркиз начал преследовать писателя, пытаясь прекратить связь между Уайльдом и Боузи. Нападки взбешенного Квинсбери достигли кульминации в 1895 году, когда он оставил для Уайльда записку, подписанную «Оскару Уайльду, по Позеру из Садомиту». Записку Квинсбери оставил на видном месте в клубе, который обыкновенно посещал Уайльд. Вскоре писатель подал в суд иск, обвиняя маркиза Квинсбери в клевете. Тут я хочу остановиться. Вызывает недоумение то, что Оскар Уайльд, который откровенно пренебрегал общественным мнением и занимался всю жизнь тем, что дразнил благопристойных господ и дам, вдруг настолько возмутился выходкой человека, считавшегося в обществе субъектом вздорным и малоуважаемым, несмотря на аристократичность происхождения. Когда за год до того в Лондоне появился анонимно изданный роман «Зеленая гвоздика», Несмотря на анонимность, вскоре стало известно, что автором романа был Роберт Хитченс, в сатирических тонах, изображавший страсть Уайльда к боузе писатель лишь пожал плечами. Когда карикатурист Марк Бирбом высмеивал и унижал его в своих статьях и весьма недружеских шаржах, Уайльд не реагировал. А тут... Альфред Дуглас усмотрел в открытом противостоянии Оскара Уайльда и Маркиза Квинсбери возможность уничтожить Маркиза, и тем самым отомстить за смерть брата, которого он действительно очень любил. Именно он заставил Уайльда обратиться в суд с тем, чтобы наказать маркиза. Уайльд так и сделал. Как выяснилось на свою беду. На что именно рассчитывал Боузи, подстрекая Уайльда к войне против багрового маркиза, так называли в свете маркиза Квинсбери за необузданный нрав и скандальные выходки, сказать трудно. Может быть, он считал, что умный интеллектуал Оскар Уайльд легко победит в судебном противостоянии необразованного и вспыльчивого Куинсбери. И, поддавшись уговорам, Оскар Уайльд подал в суд на маркиза Куинсбери, требуя последнего к ответу за клевету. Но, к сожалению, первую часть оскорбительного определения, каким наградил Уайльда разъяренный маркиз, писатель оправдал полностью — Истец действительно предстал в суде, мягко говоря, человеком, склонным к рисовке. Он сыпал остроумными поговорками, цитатами, его едкие насмешки язвили судью и вызывали одобрительный смех среди зевак. Парадоксы Уайльда, афористичные реплики — все это подхватывалось присутствующими на процессе репортерами и разносилось по всему свету. Словом, Уайльд купался в волнах публичной славы, на которую он при всем своем исключительном таланте был весьма падок. А что же ответчик? Что же Квинсбери? Маркиз, в отличие от Уайльда, подошел к процессу куда более ответственно. Он обратился к профессионалам. Квинсбери нанял известного частного детектива, бывшего полицейского Джона Джорджа Литтлчайлда, одного из лучших в своем деле. Джей Джей Литтл Чайлд родился в 1848 году в Ройстоне, Хартфордшир. В полицию он поступил в 1870 году, через год стал детектив-сержантом. В 1883 году он фактически возглавил специальный ирландский отдел Скотланд-Ярда. Формально начальником отдела был старший инспектор Альфред Уильямсон, одновременно возглавлявший весь сыскной департамент столичной полиции. В 1878 году Литтл Чайльд стал детектив-инспектором, а в 1891 — старшим инспектором. Через два года, в 1893, он уволился из полиции и открыл частное детективное бюро. Маркиз, несмотря на свою вспыльчивость и необузданный нрав, поступил весьма логично и трезво. Он поручил Литтл Чайльду собрать доказательства нетрадиционных наклонностей знаменитого писателя. Литтл Чайльд занялся делом и очень быстро нашел 12 свидетелей, молодых людей, которые дали показания о своей связи с писателем. Процесс о клевете был проигран Уайльдом. И тотчас начался суд уже над истцом по обвинению его в непристойном поведении. За 10 лет до того к британскому уголовному законодательству была принята поправка, запрещающая непристойные отношения между взрослыми мужчинами. В соответствии с этой поправкой Уайльда приговорили к двум годам тюремного заключения. В истории литературы сложилась традиция рассматривать Альфреда Дугласа, Боузи, как капризного никчемного сноба с холодной душой, в частности из-за его поведения по окончании процесса Уайльда. В своей знаменитой тюремной исповеди «Де Профундис» писатель упрекает своего возлюбленного за холодность и равнодушие. Мне же кажется, что поведение молодого сэра Альфреда Дугласа связано с острым разочарованием результатами этой истории и разочарованием в своем возлюбленном. Он ведь ожидал, что блестящий Оскар Уайлд легко победит его ненавистного отца и хотя бы выставит на всеобщее посмешище того, кого Боузи считал, с основанием или безонных, виновником гибели любимого брата. Вышло же все иначе. Уайлд во всяком случае в представлении юного Альфреда, предстал позером, которому аплодисменты черни, заполнявший зал суда, сиюминутный успех у нее были дороже мести, задуманной Альфредом Дугласом. А еще замечу, что темная история убийства, самоубийства, несчастного случая и так далее, лорда Фрэнсиса Арчибальда Дугласа, виконда Драмланрига, так и осталась одной из многочисленных криминальных загадок викторианского Лондона. Альфред Дуглас, ставший после смерти отца и старших братьев лордом Альфредом Дугласом, до конца жизни он умер в 1945 году, отвергался литературной тусовкой. Нейо Марш, известная писательница, автор многочисленных детективных романов, вспоминала, как, впервые приехав в Лондон, она родилась в Новой Зеландии, впервые же посетила столичное артистическое кафе. Дело было в 1928 году. Марш обратила внимание на пожилого джентльмена, сидевшего в углу над чашечкой кофе, и на то, что вокруг него образовалось как бы мертвое пространство, словно никто из присутствующих не желал даже случайно оказаться чересчур близко от него. Она поинтересовалась у друзей, кто этот человек. «Боузи», — ответили ей, — «тот самый, злой гений несчастного Уайльда». Добавлю, кстати, что, став спустя много лет после смерти Оскара Уайльда примерным католиком, раскаявшимся в прежних своих прегрешениях, Альфред Дуглас был крестным отцом старших детей знаменитой танцовщицы Айседоры Дункан, будущей жены Сергея Есенина. Что до «Литтл Чайльда», то сыщик всего лишь добросовестно выполнил свою работу. Не исключено, что он даже сочувствовал писателю. Джон Литтлчайльд, несмотря на полицейское прошлое, входил в круг лондонской золотой молодежи, повес, заполнявших театральные ложи, проводивших свободное время в дорогих ресторанах и клубах. Хотя участие в громком процессе принесло Литтлчайльду славу с акцентом «скандальным», И чем дальше, тем больше, многие современники отзывались о нем как о человеке профессионально безупречном и даже щепетильном в отношении современной ему цеховой этики. А вот, например, одна история, описанная Фицероем Гарднером, дружившим с Литл Чайльдом как раз в те времена. Более 20 лет тому назад существовали так называемые частные детективы иной породы, не такие, каким был Литл Чайльд. Они специализировались на разводах и иногда добывали необходимые доказательства. Они любили охотиться на благотворительных концертах в гардене Один наиболее известный из них публиковал свои объявления в колонке страждущих. Он предлагал следить за мужьями и называл себя Слейтером, хотя никто не знал его настоящего имени. Слэйтер настолько запятнал саму профессию частного детектива, что в итоге три человека, все бывшие полицейские, с Литтл Чайльдом во главе, устроили на него охоту. По словам Гарднера, Литтл Чайльд и еще два частных сыщика, все полицейские в прошлом, вступились за честь мундира. Установив за Слейтером слежку, они смогли добыть неопровержимые доказательства того, что Слейтер и его подручные не столько искали доказательства неверности супругов, сколько фабриковали их. Например, подпаивали мужей и провоцировали их на неподобающее поведение к вязчему удовольствию нанимавших Слейтера жен. Скандал получился большой, Слейтер спешно закрыл свое бюро и исчез из Лондона. Из этой истории можно вынести ложное впечатление, будто сам Литтл Чайльд не занимался бракоразводными делами. Разумеется, это не так. Именно такие дела составляли основу деятельности частных детективов, и Литтл Чайльд не был тут исключением. Сам же Гарднер вспоминает об одном таком процессе — деле Баккарта, получившем громкую известность из-за участия в нем принца Уэльского, будущего короля Эдуарда. Принц Уэльский был одним из свидетелей со стороны истца. Литтл Чайльд собирал материалы для этого процесса и для дела Морданта, имевшего место несколькими годами раньше. В нем тоже одним из свидетелей выступал принц Уэльский. Процесс Оскара Уайльда был не единственным громким делом, в котором оказался замешан частный детектив Джон Литтл Чайльд. Не менее скандальным, хотя и в ином смысле, стал процесс, вошедший в анналы криминалистики, как дело Друс Портленд. Он длился еще дольше, чем рассматривавшееся нами ранее дело Лже Тичборна. Как вы помните, Уитчер занимался самозванцем около семи лет. В деле Друс Портленд точка была поставлена спустя десять лет после начала. На наш взгляд, финальная точка не ликвидировала обилие лакун в этой странной истории и не ответила на все вопросы. Сходство с делом лже тичборна не только в длительности, но еще и в том, что здесь тоже присутствовали и самозванцы, и таинственные события, и лжесвидетельства. Вообще же, называя шантаж самым популярным преступлением той эпохи, мы, возможно, поторопились. Истории доктора Джекила и мистера Хайда – тоже были почти что обыденностью. По сравнению с пятым герцогом Портландом, маркиз Квинсбери был серой заурядностью. Странности маркиза рядом со странностями герцога выглядят легким ветерком по сравнению с торнадо. Во-первых, герцог Портланд страдал целым букетом фобий. Например, панически боялся простуд, в связи с чем носил странные костюмы и еще более странные парики и головные уборы. А еще он со временем перестал общаться со слугами, передавая им письменные распоряжения посредством почтовых ящиков с двойными камерами. Единственным человеком, имевшим возможность лицезреть хозяина, был его камердинер Выходил из дома герцог только ночью, при этом слуга впереди нес фонарь. Сам же Портленд шествовал за фонарщиком в сорока метрах, не приближаясь ни на шаг. В тех редких случаях, когда ему все же приходилось выйти днем, он нес над собой огромный зонт, скрывавший от случайных взоров его лицо. В придачу ко всему герцог затеял грандиозное строительство в своем доме, выстроив огромный подземный дворец, включая большой зал 50 на 20 метров. Ходили слухи, что общая длина туннелей, проходивших под усадьбой, составили 24 мили. Словом, перед нами образцовый герой готического романа «Тайн». Скончался он 6 декабря 1879 года в своей лондонской резиденции, не оставив наследников мужского пола. Титул герцога Портланда перешел к его двоюродному брату Уильяму Кавендишу Бентингу. А спустя 17 лет, в 1896 году, некая мэриан Друс выступила с сенсационным заявлением или обвинением, По ее словам, не в меру эксцентричный Портленд вел двойную жизнь. Не дать не взять доктор Джекил, создавший мистера Хайда. Мистер Хайд, герцога Портленда, носил имя Томаса Чарльза Друса. Мистер Хайд Друс, в отличие от Джекила Портленда, никакой эксцентричностью не отличался. Он был торговцем, имел семью и детей, владел рынком в районе Бейкер-стрит и вел жизнь добропорядочного зажиточного буржуа его дочерью и была мэриан Друс. Вслед за первым ее заявлением последовали другие, каждый раз все более скандальные и сенсационные. Из ее рассказов вырисовывалась картина настолько запутанная, таинственная, страшная и даже мистическая, что в некоторых случаях повесть Стивенсона бледнеет на фоне действительных событий. Миссис Друс обвинила своего отца, герцога Портланда, во-первых, в убийстве. По ее словам, герцог, тогда еще маркиз Тичфилд, страстно влюбился в некую Анну Мэй, незаконную дочь графа Беркли, и ради близости с ней убил соперника, собственного младшего брата, лорда Джорджа Бентинга. Убийство лорда Бентинга действительно имело место в 1848 году и не было раскрыто. Вот после этого будущий герцог Портланд, он стал герцогом в 1854 году после смерти отца, и построил подземные чертоги, тоннели и ходы, в которых укрылся от внешнего мира. Одновременно в мир вошел некий торговец Томас Чарльз Друс. Анна Мэй стала женой торговца герцога. У них родились дети, спустя 13 лет Хайду Друсу наскучила семейная жизнь — По словам миссис Друз, он частенько поколачивал свою жену и отпрысков. В 1864 году он инсценировал свою смерть и вернулся к первоначальному образу, прожив еще несколько лет в роли эксцентричного пятого герцога Портланда. Для подтверждения этого заявления и удовлетворения своего иска Миссис Друс потребовала вскрыть гроб торговца Друса с тем, чтобы доказать, никакого тела в гробу нет, там лежат камни и свинцовый груз. Переполошившиеся родственники наследники герцога забили тревогу. Они категорически противились вынесению судом решения об эксгумации тела умершего торговца. Но суд заслушав свидетелей со стороны истицы, неожиданно признал, что только это может дать окончательный ответ на ее требования и постановил вскрыть могилу. Постановление было немедленно опротестовано противной стороной, так что все зависло в неопределенности. А вот тогда-то, в 1898 году, герцог Портланд, уже шестой носитель титула, Уильям Кавендиш Бентинг, и обратился за помощью к частному детективу Первое, что сделал сыщик, это занялся бывшими слугами Томаса Друса, с тем, чтобы восстановить всю биографию покойного и доказать отсутствие какой-нибудь связи между ним и пятым герцогом Портландом. От бывшего дворецкого он узнал, что Друс происходит из графства Эссекс. Отправив туда своих людей, Литтл Чайльд получил информацию о прошлом почтенного торговца. Оказывается, Томас Друс был женат дважды. Брак в Лондоне, сын от которого стал мужем истицы, был вторым. А первый раз Друс-старший женился еще на родине. Литл Чайльд нашел внучку загадочного торговца. Та рассказала сыщику, что в первом браке у Томаса Друса родились пять детей, впоследствии перебравшихся в Австралию. Когда эти сведения не повлияли на позицию истицы, Литл Чайльд принялся обрабатывать свидетелей с ее стороны. Сейчас очень трудно сказать, действительно ли они являлись лжесвидетелями или сыщик прибег к элементарному шантажу и запугиванию, но только миссис Друс лишилась свидетельниц, так что в 1901 году суд отклонил требования об эксгумации тела Томаса Друса. Однако на этом дело не кончилось. Потомки Друса от первого брака, по всей видимости, решили внести свою лепту в странную историю двойной жизни герцога Портленда, В 1903 году свои права на имущество и титул заявил некий Джордж Холомби Друс, австралийский плотник, внук Томаса Друса по линии первой жены. Этот претендент даже организовал финансовую компанию которая должна была покрывать все судебные издержки. В 1907 году австралийскому плотнику удалось то, чего не смогла добиться миссис Друс — вскрытие склепа. Но, увы. Гроб Томаса Друса содержал останки Томаса Друса. Ни камней, ни свинцовых болванок там не оказалось. Что до тела, то оно было идентифицировано бывшим партнером покойного. На этом дело закончилось. Литл Чайльд участвовал и в последнем процессе. Тем более, что в качестве свидетелей, поддержавших претензии Друса внука, выступили те же люди, что и в предыдущем процессе. Видимо, соблазн отщипнуть кусочек от богатства герцогов Портландов оказался сильнее страха перед сыщиком Литтл Чайльдом. Мэриэн Друс скончалась в клинике для душевнобольных в 1911 году. Что в действительности послужило причиной ее экстравагантного заявления сказать трудно, как трудно вообще понять мотивы самозванцев. Что двигало лже Анастасией, что двигало лже Алексеем, Ведь зачастую эти люди искренне верили в собственные версии. Вот и Мэри Энн верила, что ее отец на самом деле герцог Портланд. Из того, что дошло до нас от тех давних событий, можно сделать вывод, что ее противники не так уж однозначно считали ее рассказ ложью, иначе зачем бы они так противились вскрытию склепа. И то сказать, уж очень странным, мягко говоря, оказался герцог Портланд, очень странную жизнь он вел. Устроить себе вторую жизнь было вполне в его духе. Остается добавить, что повесть Роберта Льюиса Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» была опубликована в 1886 году, за 10 лет до того, как в реальной жизни разыгрались события, выглядящие отражением фантазии писателя. Так что не всегда жизнь отражается в литературе, случается и наоборот. Причем, если в истории Уайльда и Боузи фабула портрета Дариана Грея повторилась вполне сознательно, волею писателя, то вряд ли миссис Друс читала изящную повесть Стивенсона. Правда, Стивенсон не вводил в свое произведение сыщика, похожего на Джонатана Литтлчайльда, а ведь именно он сыграл ключевую роль в расследовании. В дальнейшем имя нашего героя можно найти и на страницах кровавой и таинственной истории Джека-Потрошителя, В письме американскому журналисту и писателю Джорджу Роберту Симсу от 23 сентября 1913 года Литтл Чайльд высказывает свои подозрения относительно личности убийцы. Несмотря на то, что Литтл Чайльд не занимался непосредственно расследованием, он служил тогда в полиции и имел возможность наблюдать за действиями своих коллег. По мнению Литтл Чайльда, Джеком-потрошителем был некий Фрэнсис Тамбл Ти, американец ирландского происхождения. Версия Литтл Чайльда не получила поддержки ни в те времена, ни у сегодняшних криминалистов.